Наоборот, поскольку они относятся к богу, они по теории 32-й часть, вторая, истинны. Поэтому если бы то, что заключает в себе ложная идея положительного, уничтожалось наличием истинного, поскольку оно истинно, то следовательно, истинная идея уничтожалась бы сама собой. А это по теории 4-й часть, третья, абсурд. следовательно ничто из того и так далее, что и требовалось доказать. Схолия. Эту теорему ясней можно уразуметь из коралля второго к теореме шестнадцатой часть вторая. Воображение есть идея, показывающая более наличное состояние человеческого тела, чем природу тела внешнюю. И притом не отчетливо, а смутно. Отсюда и происходит то, что душа, как говорят, заблуждается. Так, например, когда мы смотрим на солнце, мы воображаем, что оно отстоит от нас приблизительно на 200 шагов. И мы ошибаемся в этом отношении до тех пор, пока остаемся в неведении истинного расстояния до него. Когда же это расстояние узнано, то уничтожается и ошибка, но не воображение, то есть идея. Солнце, выражающее его природу лишь настолько, поскольку наше тело подвергается действию со стороны его. Поэтому, хотя мы и узнаём истинное расстояние до солнца, мы всё-таки будем воображать его вблизи от нас. Ибо, как мы сказали в схолии к теореме 35, часть вторая, мы воображаем солнце так близко не по той причине, что не знаем места на расстоянии до него, но потому что душа представляет величину солнца постольку, поскольку тело подвергается действию со стороны его. Точно так же, когда лучи солнца падают на поверхность воды, отражается к нашим глазам мы воображаем будто она находится в воде хотя и зная место и его положение точно так же и другие воображения обманывающие душу показывают ли они естественное состояние тела или то, что его способность к действию увеличивается или уменьшается не противны истине и не устраняется её на личность Бывают, конечно, случаи, что когда мы ложно боимся какого-либо зла, то страх перед ним исчезает, как только мы получим истинное сведение о нем. Но бывает также и наоборот. Когда мы боимся зла, которое, наверное, случится, страх перед ним также уничтожается вследствие того, что мы получаем о нем ложное сведение. Следовательно, такие воображения устраняются не наличностью истинного, поскольку оно истинно, но вследствие того, что являются другие более сильные воображения, которые исключают наличное существование воображаемых нами вещей, как мы показали это в теореме 17-й, часть 2-я. Теорема вторая. Мы пассивны по стольку, поскольку составляем такую часть природы, которая не может быть представляема сама через себя и без других. Доказательство. Мы пассивны по определению второму, часть 3. Тогда Когда в нас возникает что-либо такое, причину чего мы составляем только частную, то есть, что не может быть выведено из одних только законов нашей природы, по определению, первая часть третья. Следовательно, мы пассивны постольку, поскольку составляем часть природы, которая не может быть представляема сама через себя и без других. Что и требовалось доказать. Теорема третья. Сила, с которой человек пребывает в своём существовании, ограничена.